Главный жрец просто-напросто разорвал императорскую грамоту и растоптал нечестивыми ногами золотую печать. Меня же этим подлым явнухом удалось одолеть с помощью обыкновенного куска глины и каких-то палочек. Даже самый искусный борец кунг-фу бессилен против железного лома. Спустя некоторое время в это же сырое подземелье был ввержен уважаемый Яо Тун Ван. Воистину, тут и радость встречи смешалась с горечью обстоятельств. «Да, только и сказал богатырь». «Влипли». «А как попали сюда вы, сэр, брат?» Яртур, казалось, не заметил этого обращения. «Да очень просто», — сказал он. «Настал мой черед ехать за подвигами, чтобы потешить своих рыцарей добрым, правдивым рассказом. Но сэр Перлинор только что прикончил последнего в наших краях великана, а великанские дети еще не взошли в тот возраст, когда с ними приличествует сражаться». «Вот мой наставник Мерлин меня сюда и направил, поставив в круг извета камелы. Он тоже просил меня пресечь возведение башни, пообещав при этом братнюю поддержку. Чужеземцев здесь не любит, да я еще вмешался в какие-то их грязные жреческие дела». Негодяи собрались спалить в печи живьем троих мальчишек, они где молились не тому богу. Ну, я налетел, разрубил пополам пару каких-то халдеев. Парни скрылись в толпе, а я вызвал на поединок здешнего царя, как равный равного. Но они же и о правилах благородного боя не имеют ни малейшего понятия. «Царь как бы согласился, и две пригожие девицы, коих я наметил освободить после победы, повели меня в ответенный мне покой отдохнуть перед поединком. И только что я снял перевязь с мечом, а меч у меня новый по имени Эскалибур, как плиты пола подо мной разверзлись. Что же касается вас, сэр Джихар, Я, пожалуй, вам поверю Так нам будет легче встретить смерть Да что вы заладили! Смерть, смерть! Воскликнул богатырь и даже топнул босой ногой от досады Вот выведут на казнь, тогда и посмотрим Они нас даже заковать не удосужились Вы ошибаетесь, сэр, новый друг, печально сказал король Нас никуда не будут выводить Казнь сама придет к нам И, возможно, очень скоро Пророк всегда готов к смерти, — сказал Возапиил Вот базарный вор, прямо скажем, не готов И еще рука эта Сочиняй трудно помирать сделать, — сказал богатур Сочиняй будет врагу кадыки рвать зубами «Один помирай плохо! Столько богатур рядом стой! Помирай хорошо, славно!» «Кто способен дружить без мысли о дружбе?» — воскликнул бедный монах и воздел руки к каменному небу. «Кто способен действовать совместно без мысли действовать совместно?» Кто способен подняться на небо, странствовать среди туманов, Кружиться в беспредельном, Забыв обо всем живом, Как бы не имея конца?» Все пятеро поглядели друг на друга И неожиданно рассмеялись. «Сочиняюшка», — сказал жихарь, «На тебе, я знаю, много штанов навздевана. Поделился бы». Нехорошо помирать без штанов. Нехорошо, подтвердил степной Витязь. Штанов на нем действительно хватало. Богатырь похлопал обновкой об стену, чтобы слегка повыколотить блох. Степные шаровары были ему до колен, и вся малая дружина еще раз зашлась в хохоте. «Право! Я слышу своего побратима!» сказал король Яртур. «Кстати... Напомнил жихрь «Кто нас казнить-то будет?» «А я разве не сказал?» Спросил король «Здешнее хтоническое чудовище Тиамат Выползет из-за вон той решетки» Только сейчас богатырь действительно рассмотрел решетку Из толстенных медных прутьев За решеткой была тьма Пророк возопеил, обхватил голову здоровой рукой и завыл «Перестань!» — приказал Жихарь, «Нужно было внимательнее за симулякром приглядывать, из рук не выпускать Пусть их хоть трижды переломают Был бы он со мной, никакой тямат нас не осилил бы Да откуда же я знал?» — пророк поднял заплаканное лицо Нос у него распух и стал раза в два больше. «Деревяшка и деревяшка, начальник! Ее уже давно кто-нибудь на растопку пустил. Тот же дедушка Лот, к примеру!» «Эй, так он и держал деревяшка! Мой ему еле пальцы разжимай!» Сказал вдруг «Сочиняй богатур!» «Большой нос! свое слово честно держи!» «Да!» Заорал «Жихарь» так, что тьма за решеткой глухо загудела. «И куда ж ты ее дел, чучело степное?» «Сочиняй, не чучело!» — с достоинством ответил «Сочиняй». «Моя, много певец, мало-мало воин, мало-мало шаман, мало-мало человека лечи. Твой Джихархан сама чучела за такие слова. Вот он, твой деревяшка, крепкий, ровный». «Кость заживай, прямо расти!» С этими словами степной витязь показал на сломанную руку пророка. Возопиил испуганно прижал руку к груди, а жихарь прижал к груди, сочиняя «Золотое ты, чучело! Ты немал-мал воин! Ты большой богатур! Ты всех нас спас!» Не зря я с тобой братался А ты, Вазопиилушка, уж потерпи Мы тебе потом руку лучше новой приделаем Ему не будет и Сказал Люси Димой, подходя к Вазопиилу У него скоро все заживет Уж этого умения у несовершенного никто не отнял Эй, как кустно наложена эта повязка Воистину, вы коня лекарей, дорогой Хунну. Но и я был во медицинской управе не последним учеником. Действительно, пророк и не пикнул, когда бедный монах разматывал повязку, чтобы освободить симулякр. Да, это он, чудесный Жезл Жуй. Так непобедимый воин, проникая во вражескую крепость, облачается в нищенские Но Ножены ли иные доказательства, царственный Яо Тун -ван? Ведь никому другому, кроме нашего побратима, он и не дался бы в руки.